Да, ясно, ясно. За всех отвечал Юра. Казаки стали собирать полученный боекомплект: короб с охолотом, аптечки, тротилосо взрывателями и все остальное. Грузили это в свой транспорт и прощались с кладовщиком. "На твоем "Зирале" пойдем?» — спросил Юра. "Да", отвечал Аким, когда они приехали на пирсы. "Моя лодка побольше", заявил Червоненко.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 Через месяц Саблен ушел в свой третий призыв, а Савченко снова на юг, на Кордоны, с новым атаманом, с новой ватагой.